Корней попросил приказчика прийти в другой раз. Оставшись опять один, Алексей Александрович понял, что он не в силах более выдерживать роль твёрдости и спокойствия. Он велел отложить дожидавшуюся карету, никому не велел принимать и не вышел обедать.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 У него не было такого человека. Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили. Мать умерла, когда Алексею Александровичу было 10 лет. Состояние было маленькое. Дядя Коренин, важный чиновник и когда-то любимец спокойного императора, воспитал их.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 Но пятилетние служебные их деятельность положила между ними преграду для душевных объяснений. Алексей Александрыч, окончив подписку бумаг, долго молчал, взглядывая на Михаила Васильевича и несколько раз пытался, но не мог заговорить. Он приготовил уже фразу: "Вы слышали о моём горе?"